Они с Жихарем уже давно стояли на крыльце и выслушивали пьяную староразбойничью похвальбу. «И болтают, и болтают, потом драться начнут. Ножей мы им, конечно, не даем, так они, представляешь, навострились в деревянные ложки заливать свинец и друг дружку лобанить». «Боевые старички», — одобрил богаты. «Где же мои наставники?» «Не поубивали их еще там всех?» «О, ты, дрозд, у нас тихие, сейчас сам увидишь!» В просторной горнице за чисто выскобленными столами Сидели ветхие, сивые люди, зачастую кривые, одноухие, однорукие или одноногие По стенам развешано было различное оружие, выполненное, впрочем, из дерева «Дерево заморское, бесценное, — пояснил староста»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 «После завтрака ушли, к обеду велели ждать. Они, поди, еще до лестницы не добрались». «Не буду я ждать», — сказал Жихарь. «Где у вас голубятня?» По дороге на голубятню богатырь думал, что на месте молодого разбойника ни почем бы не соблазнился здешним житьем. Это какое же благоразумие и предусмотрительность надо иметь. Брашку тут явно дают не в волю, а по мерке...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 И я тебе, старому дураку, то же самое толковал, промурлыкал кот. Он потерся обжихаря спиной и разразился хриплым мявом, означавшим не то смех, не то плач.